Глава девятая. Егор. Егор был растерян. Он не верил, что сильные чувства могли существовать долго, и всегда считал, что люди преувеличивали, рассказывая о настоящей любви, дарящей крылья и бесконечное счастье. Подростковая влюбленность должна была пройти. Он старался не думать о мире. Лишь изредка она снилась по ночам, но мужчина не придавал этому особого значения, запрещая себе вспоминать эти длинные ресницы и добрые глаза. Был период, когда Егор считал, что из-за завала на работе упускал нечто важное. Жизнь как будто поставили на стоп, заморозили и лишили красок. Серые трудовые будни приносили спокойствие и стабильность, но несчастье. Даже в офисе он словно находился вне системы. Не спешил домой к семье, не брал отпуск, чтобы свозить детей на море. Лишь наблюдал со стороны, как жизнь била ключом у других людей. Но не у него. Тишина в квартире, полнейшая чистота и оглушающая пустота, которая порой вопила так, что закладывала уши. Тогда Олег зарегистрировал друга на портале знакомств. И этот отрывок жизни Егор с удовольствием стер бы из памяти, особенно когда слышал, как, вспоминая эти истории, друзья валились на пол от смеха. Собираясь на первое свидание с девушкой с этого сайта, мужчина не забыл надеть смокинг и купить цветы. Оказалось, у нее была на них аллергия. Подтирая слезы и сопли, Красотка стремительно покинула место встречи и больше не перезвонила. Свидание со второй девушкой проходило у нее дома. Хозяйка встретила кавалера вместе с лысым котом и пояснила, что принц тоже должен познакомиться с Егором. Пока парочка ужинала, его королевское лысейшество неотрывно следило за незнакомцем, заставляя мужчину на всякий случай с опаской поглядывать в сторону кота. Отлучился принц лишь один раз, как оказалось, чтобы помочиться в туфли Егора. На следующий день девушка написала сообщение о том, что котик просто приревновал, и лучше им больше не видеться. Этому Егор оказался только рад. Он любил животных. Проблема заключалась в том, что они чаще всего недолюбливали его. Третья девушка пришла на свидание вместе с мамой которая мимо проходила и решила посмотреть, с кем дочурка проводила свободное время. Сама доченька, кстати, была даже немного старше Егора и никак не могла выйти замуж. Беспокойная мама активно участвовала в диалоге, жаловалась на мужчин, почему-то сравнивая их породистость, из-за чего Егор почувствовал себя жеребцом на выставке. Женихи попадались из рубкого десятка и не хотели брать в жены девушку, в комплекте с которой шла и теща. С этого свидания Егор сбежал сам. После этого мужчина отказался продолжать поиски счастья. Оказалось, что несчастным быть спокойнее. В начале танца слова никак не шли в голову. Егор все еще был удивлен своей реакцией на миру. Да и она подозрительно притихла. Казалось, девушка в своих мыслях находилась далеко отсюда. «Я рад, что ты пришла», — наконец решил начать разговор он. Мира взглянула на него из-под пушистых ресниц. «А я рада, что встретила тебя здесь. Какие новости?» — спросила она. Это был их вопрос. Именно с него каждый день после школы они начинали переписки. Егор улыбнулся, тоже поддавшись воспоминаниям. «Самое грустное, что мне и рассказать-то нечего. Вечер встречи стал первым моим развлечением за последнее время. Обычно я путешествую из офиса в квартиру и обратно. Должно быть, это очень грустно. Я привык. А как насчет тебя?» Я был удивлен, увидев тебя в этом городе. Я вернулась, и, честно говоря, очень этому рада. Тут так спокойно, ответила Мира, и что-то насторожило Егора в этих словах. Устроилась на работу в нашу школу совсем недавно. Немного пишу. На лице Егора расцвела улыбка. Он помнил, какие волшебные истории раньше сочиняла Мира некоторые из которых он до сих пор рассказывал маленькой крестнице вместо сказок. У этой девушки был талант наделять персонажей такими качествами и характерами, что они будто являлись живыми. Никто из ее героев не был только плохим или слишком хорошим. Злодеи спасали малышей, а принцессы ошибались, ставя под угрозу безопасность подданных. «Я очень рад, что ты не бросила это дело». «Кстати, если тебе нужны первые читатели, я к твоим услугам». «Как и раньше?» — девушка заглянула ему в глаза. «Как и раньше. В любое время. Всегда». «Ты не женат?» — спросила Мира слегка смутившись. И Егор был удивлен вопросу. «Думаешь, я танцевал бы с тобой, будучи женатым?» — ухмыльнувшись, спросил мужчина. Прошлый Егор точно не стал бы прикасаться к другой, если бы был влюблен. Но прошло десять лет, люди меняются, поэтому я должна была спросить. Мне кажется, ты ничуть не изменилась. Как же он ошибался? Мира пыталась подобрать слова для ответа, но музыка закончилась, и диалог пришлось прервать. Егор и Мира вернулись к ребятам. Было уже поздно, поэтому Антон с Аленой засобирались домой к дочери. «Мне тоже пора», — сказала Мира. «Приятно было со всеми повидаться». «Я отвезу», — нетерпящим возражений тоном произнес Егор. Все вместе они вышли на улицу, обнялись на прощание и расселись по машинам. Серебристый автомобиль ждал на парковке. Вечер выдался холодным. Мира поежилась от прохлады поэтому мужчина, заведя двигатель, включил подогрев сидений. Егор был рад, наконец, остаться с девушкой наедине. Ведь ни на секунду не поверил в ее слова во время танца.